День седьмой. Куско. Воскресенье, 26 августа, 15 часов 45 минут. Международный аэропорт в Куско, Перу. Старенький одномоторный самолет резко нырнул к бетонированной площадке. Внизу лабиринтам улиц, мерцающих огнями высоток и старых глинобитных домиков раскинулся Куско. Хотя Сэм ждал посадки, он отвернулся от иллюминатора. Слишком уж много перелетов выдалось за тот долгий день. На пути из вулканической кальдеры дядя Хэнк воспользовался рацией в вертолете, чтобы предупредить власти и базу об извержении вулканов. В голосе Филиппа звучала паника. «Местные рабочие уже вовсю эвакуировались».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 Все остальное словно выпало. Сэм нахмурился. Что ж, грех упрекать судьбу за кратковременный провал в памяти. Он остался жив. Более того, рядом с ним спала прекрасная, рыжеволосая ирландка. Взглянув на нее, Сэм осторожно убрал с лица девушки выбившуюся прядь волос. Пора было ее будить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 «Мы уже на месте?» — спросила Мэгги, подавляя зевок. «Могла бы поклясться, что заснула минуту назад». Сэм закатил глаза. Ему перелет показался бесконечным. «Да. Добро пожаловать в Куско». Пока они выруливали к крошечному зданию аэропорта, пилот переговаривался с базой. Дядя Хэнк расстегнул ремни и начал пробираться между сиденьями вперед. «Очередные планы и приготовления», — подумал Сэм. Он никак не мог понять, зачем дядя так спешит в куска. Когда юноша попытался это выяснить, Мэгги предостерегающе покачала головой. «Оставь его». Теперь Сэм бросил на Мэгги вопросительный взгляд. Девушка провожала профессора,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 Даже в самолете Сэм услышал щёлканье фотоаппаратов и голоса. Задержавшись возле двери, дядя Хэнк обернулся к своим спутникам. — Пора встретиться с прессой, ребята. Помните то, о чём мы говорили, о том, как отвечать пока на все вопросы. — Без комментариев, — бросил Норман. — Син комментарио, — отозвался Дэннелл. «Именно так», — сказал Генри, — «пока мы все не выясним, будем общаться только с представителями власти». Все закивали, особенно Сэм. Ему совсем не хотелось распространяться перед международными репортерами о своем воскрешении. «Ну, тогда пошли». Генри пригнулся, выходя из двери, остальные последовали за ним. Едва покинув самолет, Генри поморщился. Даже и в ярком свете дня фото вспышки слепили глаза. К профессору обращались на различных языках — английском, испанском, португальском и французском. Толпу репортеров сдерживал наряд полиции. Генри шагнул вперед, отыскивая глазами Джон. В глубине души он надеялся, что его поспешный звонок властям Куска сработает.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 Я сбежала как раз, когда начался полицейский рейд, и хорошо сделала. Когда в аббатство вломились власти, монахи запустили в своей лаборатории надежный механизм. Все, включая тайник с Эл-Сангры, сгорело дотла. Она показала вдаль. В небо поднимался столб дыма, такого же густого, как от извержения вулкана. Взрывом разнесло все аббатство. Оно еще тлеет. Остались лишь ингские развалины внизу. — Ну и дела, — протянул Сэм. Генри придвинулся к Джон. — Слава богу, тебе удалось бежать. Вряд ли я смог бы пережить. Джон прижалась к нему. — Я больше никуда не денусь, Генри.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 и никого к ним не подпускавшие. Сэм оглянулся на дядю. Во всяком случае, еще недавно было именно так. Теперь после стольких событий Сэма раздирали противоречия. Он чувствовал, будто снялся с якоря, удерживавшего его в безопасности. Сразу нахлынули старые воспоминания. Скрипшин...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 Он махнул рукой в сторону далеких Ант. И там, и во время автокатастрофы с родителями. Мэггия придвинулась к нему почти вплотную. А мне — в Канаве, в Белфасте. Сэм знал, что она более других способна понять его боль. «Почему?» — тихо повторил юноша, еле сдерживая рыдание. Ты знаешь, о чем я говорю. Где ответ? Я даже умер и был воскрешен, но так и не получил разгадку. На некоторые вопросы нет ответов, — Мэгги коснулась его щеки. На самом деле, Сэм, ты не ушел от смерти, как и все мы. Она все равно есть, — Даже инки в конечном итоге не смогли ее преодолеть. Девушка привлекла Сэма к себе. «Многие годы я пыталась от нее убежать, а вы с дядей держали круговую оборону. Однако и то, и другое бесполезно, потому что в конце все равно побеждает смерть. Своими усилиями мы только делаем хуже».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 «Сэм!» — перебила Мэгги, поднося к его губам палец. Одеяло с легким шелестом сползло с ее плеч. «Что?» «Лучше замолчи и поцелуй меня». Сэм заморгал и вдруг обнаружил, что склоняется к губам Мэгги. Ощущая, какие они мягкие и теплые, Сэм начал понимать,